Почти отверженный Гюго, которому жена его высылала лишь 300 тысяч франков, использует эту нежданную удачу на 200%, пользуясь полным пансионом в течение 10 дней с льготным тарифом в 2,50 франков за обед и ужин. Но поскольку он только обедает и не настолько мелочен, он платит по счету не 1,25,000, 1,50. Будучи настоящим барином, он дает остаток суммы Жозефу в качестве чаевых. Все это не мешает ему устроить роскошный прощальный банкен для ссыльных республиканцев, когда его изгоняют из Бельгии. Александр один из тех, кто провожает Гюго до Антверпена, чтобы посадить на судно, направляющееся в Англию. Он последним пожимает ему руку, Его вспомнит об этом с волнением, когда в ноябре 1854 года Александр посвятит ему свою драму «Совесть», Гюго ответит ему в созерцаниях. «С морских берегов благодарю того, кто возвращается на речной берег, где пребывает траур и покой, того, кто с головы лучом осиянной Корону снял и бросил призраку отсутствия, Того, кто среди славы и волнений Посвящает свою драму Недвижной и бледной трагедии. О, друг, я не забыл Антверпенской набережной, Нестойкой группы дорогих друзей, всего более сплоченной, И лбы их чистой, и ты, и та толпа, И вот уже качается в волнах челнок, который должен меня до парохода довести. Последнее долгое объятие. Я поднялся на нас дымящего парохода, колесо взрезает волну, и мы кричим друг другу «Прощай!». И вслед затем тем ветрах, волнах и водах я, стоя на борту, ты стоя на набережной, вибрируя, как две лютни, ведущий свой диалог. И пока мы можем видеть друг друга, мы всматриваемся один в другого, как будто обмениваемся душами. А корабль плывет, и земля убывает. Между нами горизонт, не видно ничего. Туман спускается и покрывает безбрежное море. И вот уже ты вернулся к твоим блестящим, ослепительным, бесчисленным трудам, «Счастливый яркий день! Я же погружен в зловещее безмолвие ночи!» У каждого гения свои причуды. Во исполнении каторжных литературных работ Александр как бальзак ставит себя в ситуацию, когда надо беспрерывно выплачивать долги. Для Стендаля литература была реваншем за посредственную дипломатическую карьеру для Рэмбо во всех смыслах нарушением привычного хода вещей. Гюго выбрал путь политической непримиримости, и что ему оставалось делать на своем одиноком острове, как не писать. И вот он уже на 18 лет погружен в зловещие безмолвие ночи, освещенное лишь возмездиями, отверженными, человеком, который смеется, тружеником и море, и легендой веков. Несчетное у Александра не только его произведения. В прошедшем году у него родился маленький Анри, результат его связи, о которой мало что известно, с Анной Бауэр, замужней дамой. Знает ли вообще Александр об этом рождении? Ничто не позволяет говорить об этом с уверенностью. Во всяком случае, никогда не проявил он ни малейшей заботы об этом втором сыне, который невероятно на него похож внешне, который, в отличие от младшего Дюма, станет социалистом и коммунистом. Высланный вместе с Луизой Мишель и Рошфором в Новую Каледонию, администрированный в 1880 году, известный литературный критик и посредственный драматург, он породит будущего академика Гонкура, примет сторону Дрейфуса, в его деле поддержит Золя. Его сводная сестра Мари переедет жить в Брюссель в 1852 году и невероятно усложнит существование Александра.